Глава двенадцатая. Восстание рабов. Жрецы и двор давно знали о готовящемся восстании рабов, хотя время восстания им еще не было известно. Священный холм спокойно ожидал событий. До сих пор эти восстания не представляли большой опасности для государства, то есть для его господствующих каст, царского дома, жрецов, военачальников. Эти восстания походили скорее на неорганизованные бунты. Однако на этот раз события развертывались иначе. Задолго до рассвета, еще в полной тьме, рабы тихо, бесшумно оставили шахты. Также бесшумно наносились внезапные удары тяжелыми бронзовыми кирками в головы надсмотрщиков и сторожей, и они падали, как снопы, не издав ни звука. Не прошло и часа, как весь черный город оказался в руках восставших. Мрат и тишина скрывали события. у дороги тропинок ведущих к священному холму были поставлены сторожевые отряды чтобы задержать случайно уцелевших надсмотрщиков и сторожей которые могли предупредить о событиях священный холм но это было сделано лишь из предосторожности в черном городе не осталось ни одного сторожа ни одного надсмотрщика с уцелевшим черепом. Рабы двинулись к старым шахтам. Здесь находился штаб восстания. «Если мы не победим, мы дадим почувствовать священному холму растущую силу рабов», — сказал злой, обращаясь к толпе. «Нам нужно во что бы то ни стало вооружиться бронзовыми мечами и копьями. Арсеналы охраняются большими и хорошими вооруженными отрядами воинов. Нам не одолеть их нашими мотыгами и кирками. Итак, чтобы достать оружие из арсенала, нам нужно уже быть хорошо вооруженными». Много готового оружия имеется еще на заводе, это здесь, под рукой. Завод охраняется меньшим отрядом, чем арсенал, но при первом же натиске они могут зажечь огни с сигналом тревоги и вызвать к себе на помощь дежурные легионы. Надо овладеть заводами так же быстро и бесшумно, как мы овладели... «Черным городом». «Но как это сделать?» «Мне известно», — сказала Аксагуам, «что перед рассветом сменится отряд, охраняющий завод. Смена будет идти по дороге дракона. У двух источников эта дорога проходит в глухом месте, через котловину. Нападем на этот отряд». Покончим с воинами, наденем их доспехи, явимся на завод в виде смены и займем ее место. Тогда завод будет в наших руках со всем его оружием. — А пароль? — спросила Деширна. — Я узнал его. Змей и солнце. План был принят. На дороге дракона у двух источников произошло первое сражение. Рабы пропустили отряд, отрезали отступление и сразу напали на него с трех сторон. Спереди, с тыла и с левой стороны дороги. Правая обрывалась крутым утесом. Удар был неожиданный, но закаленные в боях воины-атлантов оказывали упорное сопротивление. Щиты защищали их от камней. Копья были длиннее мотык и кирок. Воины разили ими рабов без особого вреда для себя. Отряд мог быть легко сброшен с утеса. Но надо было по возможности полностью сохранить вооружение воинов. На стороне рабов был численный перевес. Копья застревали в телах рабов, но прежде чем воины успевали извлекать острие копья, к древку тянулись десятки рук и цепко хватались за него, несмотря на удары других копий. Мало-помалу большинство копий перешло в руки рабов. Движения воинов затруднялись недостаточной шириной дороги. Потеряв копья, воины пустили в ход мечи, но копья дали явный перевес рабам. Мечи были короче копий. Один за другим падали воины, загромождая трупами дорогу, что еще больше затрудняло маневрирование. Отряд был обречен. Через какой-нибудь час он представлял груду тел. Ни одного человека в отряде не осталось в живых — Рабы быстро сняли с трупов воинов вооружение, смыли кровь у источника и надели его на себя. Аксагуан нарядился в доспехи начальника отряда, и все двинулись в путь. У дороги остался заградительный отряд. Смена стражи у завода произошла благополучно. Начальники отрядов обменялись паролями, и ночная смена, звеня бронзовым оружием, потянулась в обратный путь. К их приходу все тропы были сброшены с утеса, путь был очищен, следы сражения заметены. Покончить с небольшим отрядом внутренней стражи завода представляло большого труда. Громадные заводы, изготовлявшие бронзовое оружие, были в руках восставших. На заводе оказалось семь тысяч готовых мечей и копий и пять тысяч еще не полированного, но годного к бою оружия. Рабы ликовали. Никогда еще восстание не начиналось такой удачей. Крепла вера в победу над священным холмом. Приближалась заря, и надо было спешить покончить с арсеналом и до восхода солнца перебросить главные силы в горы. Вооруженные рабы, представлявшие уже грозную военную силу, быстро двинулись к арсеналу. их вооружение ввело гарнизон арсенала в заблуждение кто идет спросил выдвинутый вперед дозор по распоряжению кетсалькоотля начальника вооруженных сил атлантиды легиона охраны для подкрепления гарнизона ответил аксагуам Половина рабов успела перейти мост, когда обман был обнаружен, и то лишь по недосмотру самих рабов. Часть слишком ретивых рабов, не получивших вооружения, последовала за отрядом со своими кирками. Их заметили и подняли тревогу, но было уже поздно. Мечи скрестились, потрясая тишину ночи лязгом бронзы. Воины атлантов сражались с обычной стойкостью. Рабы теснили их. Воины отступали внутрь громадного арсенала, отдавая сбоя каждый шаг. С треском ломались тяжелые двери складов, Толпы полуголых рабов вливались туда, выходя обратно в полном боевом вооружении. Рабы побеждали. Еще продолжались отдельные схватки в самих складах и в углах широких мощенных дворов, А вооруженные ряды рабов уже двигались быстрым маршем по горной дороге в обход священного холма. Короткие стычки по дороге со сторожевыми отрядами не задерживали этого стремительного продвижения. За одну ночь безоружные, бессильные рабы превратились в грозную армию, вооруженную шестнадцатью тысячами мечей и копий. Несмотря на все предосторожности, от священного холма не удалось скрыть захвата арсенала. Арсенал помещался у подножия священного холма. Шум битвы явно доносился туда в тишине ночи. Но Это же сражение у арсенала дало возможность главным силам рабов продвинуться далеко вперед в горы, прежде чем рабы были замечены. Во главе этих главных сил были кривой и одиширна. На долю злого и аксагуама выпала трудная задача. С меньшими силами вести наступление на священный холм со стороны наиболее защищенной и принять на себя главный удар лучших легионов-атлантов, кавалерии Нептуна и непобедимых. Священный холм. Уже ослепительно сверкал бронзой своих храмов и дворцов в утренних лучах солнца, когда Аксагуам и Злой со своими отрядами подошли к кольцевому каналу у подножия священного холма. Подъемные мосты были подняты. Вся набережная на стороне священного холма горела, как бронзовая стена, вооружением выстроившихся в боевом порядке воинов. Рабы приуныли, глядя на густой лес копий противника. Канал преграждал путь рабам. Но обе враждующие стороны недолго стояли в выжидательном молчании. В канале у берега стояло множество мелких судов. Злой махнул рукой на эти суда, и работа закипела». Рабы стягивали баркасы и филюги к одному месту, и под ударами копий, пущенных с того берега, составляли плавучие мосты. Набережная поднималась над водой на полтора человеческих роста, но это не останавливало рабов. Они двинулись по мостам и, становясь друг на друга, карабкались на берег». копья сбрасывали их скорой стел рабов на судах у берега выросло возвышение по которому ползли как муравьи новые ряды рабов весь канал покраснел от крови вниз по течению трупы покрывали поверхность воды но главное было сделано Прежде чем солнце достигло зенита, рабы были на другом берегу. Многие из них впервые вступили на священный холм. Войны атлантов отошли на широкую площадь перед каналом, чтобы получить большую свободу маневрирования. И здесь началась длительная упорная борьба. Воинов-атлантов было большое преимущество в том, что они стояли на холме, рабы же внизу на узкой площадке, имея за собой канал. Подкрепление к рабам могло вливаться лишь медленно, по мере захвата площади. Груды тел затрудняли движение, рабы стали ослабевать, Атланты усилили натиск. Наступил момент, когда прижатые к каналу ряды рабов могли быть сброшены в воду. Злой и Аксагуам сражались в первых рядах. Оглянувшись, злой увидел, что рабы отступают. — Конец! — подумал он. Но в этот момент среди воинов-атлантов также произошло замешательство. Их задние ряды спешно отступали. Как потом оказалось, на горном фронте положение атлантов было отчаянным. А Диширна и Кривой и лавиной обрушились с гор и вплотную подошли к самому дворцу царя. Туда и было спешно вызвано подкрепление. Отряд Аксагуама и Злова вздохнул свободнее. Скоро рабы перешли в наступление и упорно теснили врага к вершине священного холма. Но в это самое время на священном холме произошли события, предрешившие исход восстания. В ту ночь, когда рабы подняли восстание, у царя Гуана Тагуэрагана был прощальный прием отъезжающих после праздника солнца подвластных царей. Чтобы поразить их в последний раз богатством и великолепием двора, прием происходил в изумрудном зале, помещавшимся в подземной части дворца. Все стены громадного зала были сплошь покрыты драгоценными камнями. Эти камни, подобранные по цветам, изображали фантастические цветы и пейзажи. На бронзовом небе сияло топазовое солнце, Хризопразовые деревья отражали свою зелень в изумрудных водах. Желтые и розовые бериллы, красные рубины венчиками цветов поднимались из хризолитовой травы. Трон стоял у стены, сплошь выложенной одними изумрудами, разные оттенки которых составляли сложный узор. Это была в буквальном смысле изумрудная стена. Она была отделена от капитальной стены коридором, в котором помещались светильники. Свет их проникал сквозь изумруды, производя необычайный цветовой эффект. Царь был предупрежден уже о восстании. Церемония приема была затянута, чтобы ко времени ее окончания порядок на священном холме был восстановлен. Приезжие цари не должны были знать о восстании. Это было тем легче сделать, чтобы в изумрудный зал не проникал никакой звук с поверхности земли. Но восстание ворвалось и в это скрытое. Помещение. Прежде чем подоспели на помощь горному фронту воины, снятые с поля сражения у канала, одеширной и кривой овладели дворцом, звук мечей уже послышался в соседнем зале, и вдруг вооруженные рабы ворвались в изумрудный зал. Почетные караулы царей и сами цари принуждены были пустить в дело мечи. Только Гуан Атагу Яраган восседал еще на престоле с величавой неподвижностью статуи и наблюдал за битвой. Но в душе его было смятение. Дворцовые стражи и цари дрались с мужеством отчаяния, но ряды их рядели с каждой минутой. Смерть смотрела в глаза царя Атлантиды. В том мгновение, когда падали последние защитники дворца, царь вдруг вспомнил о возможном спасении Он хотел гордо встретить смерть, как подобает царю Атлантиды, но мысль о спасении заставила его сбросить маску величия. Быстро сбежав по ступенькам трона, он вынул тяжелый бронзовый меч, крепко сжав рукоятку, усыпанную бриллиантами, и с размаху разрубил изумрудную стену. Несколько ударов образовало проход в стене. Крупные изумруды, как горох, покатились на мозаичный пол. Царь бросился в образовавшийся проход. По его пятам к проходу кинулись несколько рабов. Вдруг один из рабов, увидев крупные изумруды, наклонился к полу. Стал пригоршнями собирать их, Засовывая в рот и за панцирь. Другие рабы с разбегу налетели на него и упали. Куча тел заслонила проход. Царь бежал. Пылающий гневом кривой подбежал К замешкавшимся у разбитой стены рабам И стал избивать их. А деширно потрясал мечом и призывал к порядку, ничего не помогло. Не видя больше противника, толпы рабов рассеялись по залам дворца и занялись грабежом. В кладовых нашлись громадные амфоры с вином, Вино наливали в вогнутые щиты, И, зноем, и битвой рабы Жадно пили и тут же падали от опьянения».